И малыш, чуть не плача, сошел с высоты четырех кафедральных ступеней. И тогда взошла на эти ступени 65-летняя земская деятельница и сказала собранию «Сейте полезное, доброе, вечное! Сейте! Спасибо вам, скажет сердечное русский народ!» Примечание. Искаженная цитата из популярнейшего в кругах радикальной интеллигенции стихотворения Некрасова «Сеятелем» 1876 год. Конец примечания. Но «Сеятели» смеялись. Тогда кто-то вдруг предложил всех и все уничтожить. Это был мистический анархист. Примечание. Ироническое упоминание о стороннике мистического анархизма философско-эстетической доктрины, выдвинутой и обоснованной Чулковым в его книге о мистическом анархизме, вышедшей в Петербурге в 1906 году, со вступительной статьей Вячеслава Иванова. Белый вел прямо-таки иступленную полемику с мистическими анархистами в статьях 1907 8 годов. Осмеивал их в «Кубке метели» и «Серебряном голубе», предъявляя петербуржцам счет в измене символизму и предательстве былых идеалов. Конец примечания. Софья Петровна не услышала анархиста, а вытискивалась обратно. И странное дело, Софье Петровне Варвара Евграфовна объясняла не раз и не два, что на митингах сеется все полезное добрая, заслуживающая с ее стороны сердечного спасибо. А вот нет же, вот нет же, над шестидесятипятилетней старушкой, деятельницей, сказавшей им тоже осенье, все они хохотали отчаянно. И потом, отчего же в сердечке ее семя не пустило ростка? Прорастали мутно какие-то крапивные плевелы. И ужасно трещала головка. От того ли, что увидела она его перед тем, от того ли, что уж был у нее такой крошечный лобик, и от того ли, что там на нее уставились отовсюду какие-то одержимые лица, бастовавшие там-то и там-то, и теперь пришедшая бастовать вот сюда, глядеть на нее из желто-туманной мути, скалить в хохоте зубы. И от этого хаоса в ней самой просыпалась какая-то ей самой непонятная злость. Ведь была она дама, а в дамах нельзя будить хаоса. В этом хаосе скрыты все виды жестокостей, преступлений, падений. В каждой даме тогда таится преступница. В ней и так уже затаилось давно преступное что-то. Уж она подходила к углу вместе с шедшим к ней офицериком, на которого там глядели с улыбкой и покровительственно шептались друг с другом, и который вдруг обиделся на бойкот, провозглашенный мальчишкой, и, обидевшись, быстро ушел. Она уже подходила к углу, как из ворот соседнего дома на клочковатых своих лошадях. Во всю прыть вылетел перед ней казацкий отряд. Синие бородатые люди в косматых попахах и с винтовками наперевес, сущие оборванцы, Нагло, немо, нетерпеливо проплясали на седлах туда, к зданию. Видевший это какой-то рабочий, с угла подбежал к офицерику, протянул к нему руку и стал говорить, задыхаясь, «Господин офицер, господин офицер!» «Извините, нет мелочи!» «Да я не за этим! Что же это такое теперь там будет? Что будет-то? Беззащитная барышня там, курсистки!» Офицер законфузился, покраснел, отчего-то отдал под козырек. Не знаю, право, ни при чем тут я. Я сам только что из Манжурии. Видите, вот Георгий. А уж там что-то было. Та-там, там-там. Было уже поздно. Софья Петровна домой возвращалась тихонько, пряча носик Пуховую муфточку. Троицкий мост за спиной ее к островам бесконечно тянулся. Убегал в тени мои места, и тянулись по мосту тени. На большом чугунном мосту, над сырыми, сырыми перилами.